Глава 9 Пожелав Максу удачной и продуктивной встречи с милицейским начальством, я загнал машину в укромное местечко подальше от любопытных глаз и приготовился как следует пошевелить извилинами своего изможденного мозга. Я напрягал эту отряхлевшую ветошь до посинения, но все было напрасно: либо мой биокомпьютер совсем сдал, либо ему не хватало какой-то опустяковой детали мало факта, Вся имеющаяся у меня информация крутилась какой-то чертовой малопонятной каруселью, и вся эта карусель хаотично вертилась вокруг кладбища. Вчерашнее утро. Памятник на могиле Скороходовой. торчащей из свежевырытой ямы рука. Приезд милиции. Разговор с Шавриной. Макс рассказывает о гонках за автомобильными ворами и схватки в деревне. Могильщик Волоченко и труп Стукалова. Разговор с Наумовой встреча с Шавриной, гараж, а в нем несметное сокровище и непонятного назначения шурф с коленом, уходящим вправо. Все это проносилось перед глазами, быстро и отчетливо, но никак ни один фрагмент не желал цепляться за другой и тем паче складываться в более-менее логичную картину. Однако я твердо знал, что все эти детали связаны между собой какими-то невидимыми, но крепкими нитями, Может быть, только ограбление зубного кабинета и банда угонщиков проходили мимо. Все остальное должно было как-то состыковаться. Но как? В конце концов, плюнув на все, я отключился в тайной надежде на то, что Макс подбросит новую пищу моим гениальным, непревзойденным, уникальным мозгам. И тогда-то я выдам по полной программе резюме. Приободренный такой замечательной перспективой, я потихонечку открыл бардачок и немного себе позволил, тем самым предоставив Ухову разбираться с правилами дорожного движения и утомительными инспекторами. Он вернулся удивительно быстро и не, кстати, когда я уже хотел повторить процедуру своего грехопадения и опуститься еще на одну ступеньку вниз. Ежели Гончаров пересел на пассажирское место, значит, с ним все ясно были его первые слова, но по интонации я понял, что он пребывает в наилучшем расположении духа и готов простить меня прямо в зале суда. — Ничего тебе не ясно? — недовольно проворчал я. — Просто мне подумалось, что ты водишь машину гораздо лучше, нежели я, как настоящий профи. — Ну, это-то и козе понятно. Без лишней скромности согласился он. — А ты прямо цветешь и пахнешь, не иначе, как Трибунских, открыл тебе тайну гибели Атлантиды, а Апотехин пожаловал титул великого магистра мальтийских рыцарей. — Рассказывай, новоявленный масон, какую информацию тебе удалось у них крысануть? — Скорее наоборот, они выдавили из меня больше, чем я из них. Но все же кое-что мне удалось у них позаимствовать. — Для начала, держи портрет того парня, которого сегодня нашли за речным портом. Он тебе никого не напоминает? — Как же, как же! Не смог скрыть я удивление. — Да это же натуральная копия того мужика с которого у нас начались неприятности. И дырка во лбу, почти в том же самом месте, может, на сантиметр выше. Ничего не понимаю. Не переживай, это у тебя давно началось. С некоторым садизмом успокоил он. Приглядись внимательнее, Иваныч. Этому парню лет 30, а его двойнику под 50. У того веки полуприкрыты, а этот таращится на ствол, как бы барана новые ворота. Скорее всего, это отец и сын. «Очень близко к стене. Не мог не согласиться я с его предположением. «Похоже, не я, а ты у нас гений». «Ага, кукушка хвалит петуха. Самое интересное то, что на его ботинках обнаружены частицы кладбищенской земли, тогда как сам он найден возле порта, а это расстояние никак не меньше пяти километров». «Но это еще не все. Твой лепший кореш, Иван Захарович, указал предварительное время его смерти. Ты представляешь, когда его убили?» Представляю, круглый дурак, наверное, в то же время, что и отца. Какой ты сообразительный, Иваныч, прямо душа за тебя радуется. А у меня за тебя и поет, и радуется. Незамедлительно вернул я комплимент. И во что тебе обошлась эта информация? Пустяки, я расплатился твоим разговором с Людмилой Яковлевной Наумовой. Правда, я дипломатично промолчал о существовании Рихарда Наумова, но Алену назвать пришлось. Невелика потеря. Все равно они завтра собираются опросить моих соседей. Вот и накладка получится. Вроде ты в своих же интересах его скрыл. Почему скрыл? Не скрыл, а малость запамятовал? Всякое бывает. Не ручи Иваныч, у меня еще два сообщения, и оба достойны твоего царственного внимания. Представляешь, сам генерал-генеральшин, господин Трибунских, попросил меня о маленьком одолжении, а именно, сегодня же посмотреть на квартиру Виктора изнутри и результаты сообщить ему лично. И далее, сидя в его приемной, я совершенно случайно услышал, что полковник намерен повторно осмотреть место преступления возле могилы Скороходовой. Буквально дословно он заявил следующее. Мне не дает покоя кладбище, не проходит ощущение будто мы чего-то не доглядели. — Ну и что? — простодушно спросил я. — Мы-то здесь при чем Понимаешь, Костя, насколько я его знаю, это надо намотать на ус. «Если он это сказал, значит здесь, вернее там, на кладбище, что-то есть. Вот я и думаю, они не подъехать ли нам туда же, только пораньше, часиков в восемь утра». «До утра еще дожить надо», — неопределенно ответил я. «Рассвет нынче поздний, и в восемь часов ты там ничего не увидишь. А вот часов девять. Принимается?» На полусловие прервал он меня, соглашаясь. «Сейчас куда едем?» «Выполнять приказ господина полковника». Должны же мы хоть как-то, хоть чем-то отработать долг за полученные от него сведения. Пока Макс, проделывая акробатические трюки, проникал в квартиру Виктора, я терпеливо ждал возле двери, думая о том, что сегодня мне еще предстоит работа, надо выполнить поручение Любови Хинокентьевны Шавриной. Тем более, что она в качестве аванса сунула мне в карман маленькое женское колечко совершенно чудной работы, Нет, я, конечно, не хотел, но она настаивала с таким жаром и говорила такие удивительные слова о красоте моей жены, что я, в конце концов, не устоял и сдался. Макс мне открыл тогда, когда я уже придумал, в каком месте и каким образом я разобью несчастную копейку Шабриной. По его округлившимся глазам я сразу же понял, что он обнаружил в доме, нечто из ряда вон выходящее. «Входи!» Негромко позвал он таким тоном, будто собирался показать мне либо райские кущи, либо десятый круг ада. В облезлой, обшарпанной передней, при тусклом свете умирающей лампочки, творился оформленный бедлам. Нет разбитой посуды, поколеченной мебели или вспоротых перин я не увидел по той простой причине, что подобной роскоши здесь просто не имелось. И единственное, что пока оставалось на виду, так это обои. Клочьями, сорванные со стен, они, в беспорядке, закрывали весь пол. То же самое творилось и в другой комнате, а на кухне, кроме всего прочего, был отколот весь кафель. Но и этого чьим-то хлопотливым рукам показалось мало. В некоторых местах они до самого кирпича отбили даже штукатурку. Неужели соседи ничего не слышали? Или просто привыкли к хмельному загулу, шуму и грохоту? Однако, ни следы погрома встревожили меня, насторожил едва уловимый, но ни с чем не сравнимый, знакомый привкус тления и смерти. — Максушка, анина Петровна перед похоронами не того? — На всякий случай поинтересовался я. — В смысле, я не начала подпахивать? — А почему ты об этом спрашиваешь? — Удивленно посмотрел он. — Ты ничего не чуешь? — Вот теперь чую. — Нет, она была сухонькая. — Ё-моё! «А где же труп?» «Вот и я о том же. В квартире, кроме лежака и голой железной койки, ничего нет. А значит и труп прятать негде. Чепуха какая-то». «Может, его унесли?» Выдвинул он совершенно бредовую идею. «Очень умно. Кроме тебя на такую глупость никто не способен. По-твоему, получается, что человека замочили, дали ему время хорошенько протухнуть, а только потом утащили под корягу». «Не убийцы, а какие-то самые лестервятники!» «Подожди, Иваныч! Кажется, я все понял!» Наморщив свой неподражаемый нос, Макс пошел на запах. «Точно! Он андресоли! Посмотри-ка!» Присев на курточки, он подставил мне спину. Взгромоздившись на нее, я приоткрыл дверцы и тут же их захлопнул. Настолько сильна была вонь, смердящим кулаком, шибанувшая мне в нос!» Спрыгнув на пол, притупляя рвотный рефлекс, я тут же закурил. «Ну, что там?» — с легким сарказмом спросил Ухов. «Поплохело?» «Ну что ты?» — жадно затянувшись, ответил я. «Сказочное амбре! Рекомендую!» «Обойдусь! Верю тебе на слово! Кто там лежит?» «Откуда мне знать? Сам посмотри! Какой-то труп с пегой высоватой головой! А изучать его подробнее у меня не было никакого желания!» «Предоставляю это тебе». «Не надо, я уже знаю. Если лысоватый с пегим волосом, значит, это Витька». «Похоже, он и есть». «Ну что ж, если Витька, то туда ему и дорога». «Ха какие сволочи не воспитаны! Замочить замочили, а окна не открыли. Хоть бы о людях подумали, макрушники долбаны. В квартире ведь градусов по тридцать. Когда же его ухлопали, что он так завонял?» «Когда ты его видел в последний раз?» — Кажется, я тебе уже говорил, на поминках после похорон 20 числа, а сегодня кончается 27-е. — За это время да при такой влажности твой Витя вполне дозрел. Впрочем, если тебя интересуют вопросы судебной медицины, то обращайся к доктору Коржу. — Ладно тебе, посиди тут по карауль, а я домой сбегаю, позвоню трибунских. — Да, такого поворота событий я ожидал меньше всего. Где-то подспудно в моей голове назревала мысль, что стукалов и неопознанные трупы — дело рук Скороходова. Теперь же полный пассаж и сумятица. Правда, еще остается призрачная надежда на менее призрачную Алену, но это уже от чистой воды фантазия. Собственно говоря, почему я вообще стараюсь привязать эти трупы к дому Скороходовых? На каком основании? Только потому, что труп был обнаружен вблизи могилы Нины Петровны. Так это еще ни о чем не говорит. Или потому, что орудовали Вальтером. Но мало ли у кого мог быть этот Вальтер. Например, у сына Шабриной он тоже имелся. Правда, другого калибра. У него был, а у Скороходова как раз могло его и не быть. Так что полная ерунда получается, господин Гончаров. Как говорится, это все ваши смешные фантазии. «Полковник с оперативной бригадой! Уже в пути!» Вернувшись, сообщил мне Макс. «Я думаю, что не в наших интересах!» Намек понял, улетучиваюсь. Заторопился к выходу. «Позвоню тебе через пару часов. Больше всего меня интересует предварительное заключение судмедэксперта. И, конечно, каким способом его умертвили!» «Слушаюсь, товарищ генерал! Не извольте беспокоиться!» «Пока! Дышите глубже! И желательно ноздрями! Вы не в розарии!» Оставшись один, Ухов вышел на балкон, потому что находиться в комнате было делом противным. Первыми прибыл Трибунских с Потехиным, сопровождение оперативной бригады. В общей сложности в передней собралось шесть человек. Бегло оглядев все углы и укромные места, Потехин вопросительно взглянул на Ухова. Ты что, поиграть с нами решил? Где твой обещанный труп? Там, кивнув на антресоль, Ухов коротко пояснил, под потолком хранится. Разве вы запаха не почувствовали? Почувствовал, но ничего не увидел. На антресоле, говоришь? Тогда дождемся медиков. А ты, Олег, можешь приступать к работе? Вахидов, начинай опрос соседей. Петр Васильевич, пойдемте на балкон, дышать невозможно. «А что, Макс, Гончаров давно сбежал?» — спросил трибунских. «Какой Гончаров?» Вылупив от удивления глаза изобразил недоумение Ухов и даже осмотрелся по сторонам. «Я не понимаю, о чем вы говорите». «Когда поймешь, будет поздно!» — мрачно пошутил Потехин. «Не надо, Геннадий Васильевич!» С трудом сдерживая смех, остановил его полковник. «Он же от усердия сейчас с балкона вывалится!» «Ухов, коли врать не умеешь, так не берись! А тем более не учись! Все равно у тебя ни черта не получится! Подними-ка свою лапчатую ножку!» «Да покажи мне подошву!» «Примерить мой сапожок хотите?» — осведомился Макс, послушно задирая свою медвежью лапу. «Так-так, на твоей подошве ясно и четко просматривается поперечное рифление. На обрывках обоев оно тоже присутствует. Однако здесь виден еще один след, и тоже свежий. Но рисунок рифления в елочку, да и размером он на порядок меньше. Ты ухватил мою мысль?» Только не говори нам, что в трее сапоги ты надевал себе на руки. Все равно мы в это не поверим. Итак, когда сбежал Гончаров? Минут пять тому назад. Потупился, как первоклассник Ухов, и это выглядело довольно комично. «Матушка-заступница!» — захохотал Потехин. «Да ведь военный разведчик покраснел!» «Медики приехали!» Отвлекая внимание от своей персоны и тыча пальцем вниз, радостно закричал Макс. — Смотрите, врачиха и санитар. А где же второй? — Второго не будет, — входя в квартиру, ответила женщина средних лет. Ранее Максу незнакомая. — Мы с Сергеем на домашнем дежурстве. Вызовов сегодня много. — Господи, Петр Васильевич, здравствуйте, я вас сразу-то не узнала. Но почему вы сами? Дело серьезное. — Достаточно серьезная, Вера Павловна. Очень жаль, что вы с одним санитаром. Труп нужно снимать с антресоли. — Ничего. Я баба здоровая, как-нибудь управимся. — Олег, вы его уже осмотрели? — обратилась она к криминалисту. — Мне можно приступать? — Я его не смотрел, вас дожидался. Не знаю, как нам быть, да и что я там наверху увижу. Надо его стащить вниз. Вы отойдите, мы с Сергеем его снимем. — Остались, на Руси рыцари! — улыбнулась врачиха, пятясь на балкон. — А как же, мадам! — галантно выступил вперед ухов. — Остались, и великое множество! Куда вам лучше его сгрузить? В коридор или на кухню? Лучше на кухню и прямо на носилки.